У Захарова на душе было легко и радостно. Так бывает, когда долго бьёшься, бьёшься над решением какой-нибудь задачи, и она наконец решается. Он и думать забыл о доводённиках об убийце. Ему было хорошо рядом с Таней и не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался. Во время озерного шоу он обнимал свою девушку, нюхал её волосы. Во время концерта держал за руку, а потом они танцевали прямо в толпе. которое для них не существовало. Стемнело. Яркие фонари хорошо освещали аллею. Возле них крутилась ночная мушкара. Где-то далеко слышалась музыка. Концерт продолжался. Захар с Таней шли, обняв друг друга за талию. Молчали. Обоим говорить не хотелось. Слова могли испортить этот волшебный миг, когда две души сразвей слились в единое целое. На редких скамейках сидели парочки, иногда пожилые, но чаще молодежь. Аттракционы сверкали сотнями огней, привлекая внимание, притягивали, манили, точно сирены. Мимо промчалась девочка на самокате. Года 4-5. Следом шел отец, парень на пару лет старше Захара. Какое у нее красивое платье-со. Таня нарушила молчание. Я, кстати, никогда не спрашивала, а кого бы ты хотел? Только не пугайся, я гипотетически, когда-нибудь. Я и не думал пугаться. Захар смотрел в спину молодого отца. Из глубин души поднималось странное незнакомое чувство. Зависть, но не в чистом виде. И тут Захар понял, что это за чувство. Отцовство. Он хотел стать отцом. Хотел нянчить малыша. Играть с ним. читать с ним, смеяться с ним, любить его, бегать с ним, кататься с ним с горок, каждую свободную минуту проводить с малышом. Хочу сына, твёрдо произнёс Захар, представляя, как они будут собирать модель танка. А если будет девочка, тоже хорошо, сказал Захар. Но тоже спросила: "А кого я хочу? А как сына назовёшь?" Ты доверяешь сделать это мне? Татьяна ненадолго задумалась. Да, доверяю. Если отец любит сына, он сделает для него всё и ещё чуть-чуть. И уж тем более сможет выбрать хорошее имя. Если же не любит, многозначительно не договорила она. Они миновали парк. Артёмом назовут, сказал Захар. Красивое имя, греческое. Мама рассказывала, что хотела назвать меня Захаром или Артёмом. Никак не могла выбрать. когда она положу под подушку две бумажки и решила, что какое утром вытащит, так и назовёт. А ты бы хотел быть Артёмом? Даже не знаю, честно признался Захар. Но я бы хотел Артёмом назвать сына. А девочку бы как назвал? А девочку пускай мама называет, ответил Захар. Как ты там сказала, никто лучше матери не придумает имени. Я назову дочь Даней. задумчиво произнесла Таня. Захар обратил внимание, что музыка смолкла. Чем ближе они подходили к главному входу, тем больше становилось людей. Приходилось маневрировать. И те, обнявшись, уже не всегда казалось удобно. Пришлось взяться за руки. Красивые имена, ответил Захар. Артём и Дана. По дороге к метро Таня заливисто смеяла. Захар её не слушал. просто не мог летал в облаках с трудом замечал людей он представлял как будет гулять с сыном как купит ему велосипед и будет вдвоём кататься обязательно купит игровую приставку чтобы вместе с сыном резаться в гонки в бородилки или драки а может и в футбол с хоккеем после главного входа случилась человеческая пробка пришлось двигаться маленькими шажочками позади расплакался малыш Впереди женщина бурчала, что терпеть не может подобное скопление людей и больше никогда не поддастся на уговоры супруга. От входа люди расходились веером: кто в ресторан быстрого питания, кто на остановки автобусов и троллейбусов, кто к машинам, но большая часть людей двигалась к метро. Захар с станей не обсуждали, куда поедут, просто поехали к нему.